Глава 9 Меня разбудило зряканье посуды. С трудом, продрав глаза, и первым делом повернулась к окну. Новости было, как водится, две. Хорошая и плохая. Хорошая заключалась в том, что светило солнце, а значит метель прекратилась, и погода вновь стала летной. Плохая же новость закрывала добрую половину окна. Именно такой высоты сугроб возвышался за стеклом. И что-то мне подсказывало, что путь до самолета превратится в самый настоящий квест. «О, ты уже проснулась?» В дверях показался Тимур, и перемена в нем была столь же разительной, как и в погоде. Подпоясанный синим фартуком с полотенцем, перекинутым через плечо, он буквально светился хорошим настроением и разве что не напевал себе под нос от удовольствия. Не изучая в свое время биографию Тимура Бекоева, решила бы, что столкнулась с его братом-близнецом. Я лежала в постели, закинув обнаженную ногу на одеяло, а он еще ни разу не назвал меня проституткой я всерьез волновалась не обзавился ли он за годы отшельничества раздвоением личности. «Уже поздно», — осторожно поинтересовалась я, не зная, с какой стороны ждать подвоха. «Одиннадцать почти. А ты Соня?» Он ухмыльнулся. «Иди умывайся, я испек оладья». А вот и первый тревожный звоночек. Наверняка он насыпал в тесто пару ложек крысиного яда. Идеальное преступление — столкнуть мое бездыханное тело в сугроб, и как будто меня и не было. Этой ночью я делала ему массаж и не могла не заметить красноречивую реакцию. Старалась не подать виду, чтобы не делать ситуацию еще более неловкой. И уж точно я не восприняла возбуждение Тимура на свой счет. Как-никак бедро – зона довольно эрогенная у мужчин, как и все, что находится в непосредственной близости к паху. Я разгоняла кровь, она пролила туда, куда не надо. Главное, что это помогло справиться с болью. Но я не сомневалась, что наутро Тимур всучит мне чемодан и выставит вон с первыми же лучами солнца. Потому что, как показал жизненный опыт, мужчины вроде него обожают винить во всем женщин. Я была уверена, что он решит, будто я вела какую-то свою грязную игру, действовал в интересах его бывшей жены, акулы с желтых газетенок или на худой конец американского правительства. Но он расцвел, а кемайский тюльпан, а в воздухе витала аромат домашней выпечки. «И кто после этого мог обвинить меня в излишней подозрительности?» «Нам надо поговорить», — сказал Тимур уже серьезнее. «Вот оно. Этого и стоило ожидать». Я мрачно выползла из кровати, натянула вчерашние джинсы и прошла мимо Тимура, чтобы умыться. Конечно, я бы сейчас не отказалась от душа, но вода была только чуть теплая, электрический водонагреватель за ночь остыл, и я не смогла привести себя в божеский вид, чтобы хотя бы уйти красиво и с достоинством. и «Итак...» Я села за стол и положила на тарелку несколько не самых презентабельных с виду оладий. Что ты хотел обсудить? «Вчера...» Начал он и замялся, явно подбирая слова. «Слушай, я знаю, что ты об этом мог подумать, и заранее извиняюсь, но ведь...» Затараторила Яну, Тимур поднял руку, призывая меня замолчать. «Извиняешься?» и Искренне удивился он. «За что? Ты сработала как профи. Я не ожидал, что это настолько... помогает». «Да?» Я недоверчиво подняла брови. И это один короткий сеанс массажа. Честно, я в шоке. Ты ведь даже не массажист, а инструктор или типа того. Не типа, инструктор. Я на всякий случай приняла защитную позицию. Ну да, конечно, извини. Спохватился Тимур, а я чуть челюсть не уронила. Едва сдержалась, чтобы не ущипнуть себя. Это походило на сон. Тимур Бекоев извиняется передо мной. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Окей. Я прищурилась, пытаясь понять, к чему он ведет. И я вот подумал, ты ведь, по идее, уже договорилась с Колей на две недели. Ну, если за один раз такой прогресс, может, за четырнадцать дней я вообще марафоны смогу бегать? Ну, я бы настолько вперед не забегала, но... Ладно, ладно, я утрирую. Отмахнулся Тимур. Но хотя бы от трости избавлюсь и смогу вернуться в Москву. Он отвел взгляд. «Я сына хотел увидеть». «Прости, но как это вообще связано с твоей ногой? Почему бы тебе хоть сейчас не навестить?» «А вот это уже не твое дело!» Разозлился он, и я мгновенно узнала классического Тимура Бекоева. Затишье оказалось недолгим. «Ты прав, я промокнула губы салфеткой. Все, что касается тебя, вообще не мое дело. И не думаю, что мне стоит оставаться». «Да погоди ты!» Он раздраженно откинулся на спинку стула. «Я просто не люблю, когда кто-то говорит о моей семье. Давай сразу уточним. Это тема, которой мы не будем касаться». «Короче, Бекоев». Перебила я самым ледяным тоном, на который только была способна. «Что ты от меня хочешь?» Над столом повисла неловкая пауза. Я знала, что снизойти до просьбы для Тимура все равно, чтобы пробежаться голышом поживленной улице Но я хотела услышать из его уст, что я нужна ему. Дело было даже не в деньгах и не в моей профессиональной гордости. Хотя, если честно, у меня еще не было настолько упертых пациентов, которые бы не верили в мои методы. И мне было бы приятно не просто переубедить Тимура, но и добиться значительного прогресса. Кто знает, возможно, он бы стал объектом для моей научной статьи о реабилитации запущенной травмы спустя пять лет после ее получения. Думаю, после такого мой статус возрос бы в разы, и я бы смогла повысить цену на свои услуги, а может быть, даже устроиться в крутую реабилитационную клинику. Это был бы прорыв. Но самое главное, если бы Тимур признал сейчас, что нуждается во мне, я бы навсегда избавилась от чувства вины. Я бы закрыла для себя эту старую историю, освободилась от нее навсегда. Все точки между нами были бы расставлены. Не осталось бы никаких обид и недомолвок. Если я и была в чем-то виновата перед ним, то уж точно искупила бы все ошибки упорной работой. И после этого, надеюсь, никогда больше не увидела бы этого человека ни на его, ни в ночных кошмарах. Поэтому я решила не давать ему спуска и терпеливо ждала, пока он заговорит. «Ты мне нужна». Тимур произнес это так тихо, что я уже засомневалась, не ослышалась ли. «Что-что, прости?» Я приложила к ладонь. «Ты мне нужна». Он явно сделал над собой усилие и посмотрел мне прямо в глаза. «Возможно, я смог бы вернуться к актерской карьере». И сразу весь флёр рассеялся. Я с трудом сдержала циничную усмешку. Пытался тут наплести про любовь к сыну. Как же! Актерская карьера, былая слава, толпы восторженных фанаток. И как до меня сразу не дошло. Выходит, я должна была помочь Тимуру не только и не столько с ногой, сколько с возвращением к прежней жизни если мне на долю секунды показалось, что он изменился, и в нем появилось что-то человечное, то сейчас он предлагал мне собственными руками затолкать все это поглубже. Я не думаю, начала я, но Тимур снова не дал мне договорить. «Я заплачу. Сколько тебе не хватает на первый взнос по ипотеке?» «А вот это уже тебя не касается». «Сто тысяч, Марина». Его губы сжались в тонкую линию. «За две недели». «Сто тысяч, если через 14 дней я смогу ходить без трости». У меня все упало внутри. Да, мне нужны были деньги, он знал об этом, но мне не хотелось, чтобы наши отношения превращались в сделку. Хотя кого я обманывала? Ни на что другое с Тимуром рассчитывать не приходилось. Как с самого начала он решил, будто ялчная тварь, и за деньги готова расстаться с совестью и принципами, так и теперь он все сводит к купле-продаже». Я уже открыла рот, чтобы отказаться, но в последний момент осеклась. Что я ему докажу этим? И какое мне вообще дело, что он будет обо мне думать? Ему проще судить людей по себе, так почему бы не взять его чертов деньги, чтобы начать жизнь с чистого листа? Хорошо, медленно произнесла я. Но у меня есть еще условия. Тебе что, сотни мало? Я сжала зубы и медленно досчитала до десяти, чтобы сразу не послать Тимура куда подальше. Я сама понятия не имела, почему так реагировала на каждое слово. Был у меня один дед, не в смысле отношений, конечно, просто клиент. Так вот он ежедневно сыпал такими проклятиями в мой адрес, что любого суеверного человека давно бы хватил удар от ужаса. Но я воспринимала его спокойно и философски. А вечерами пересказывала проклятие ленки и мы обе хохотали до слез. Она еще сказала тогда, что у этого деда фантазия 80 уровня. Ему бы книжки писать. И что в итоге? Дед остался доволен занятиями, сердечно меня благодарил и даже подарил коробку шоколадных конфет. И неважно, что конфеты оказались чуть старше меня. Я просто во время каждого сеанса помнила, что это моя работа и мне важен результат, а не то, что клиент мне говорит. С Тимуром все с самого начала шло наперекосяк. Я на каждое его слово, на каждую интонацию или брачный взгляд реагировала как на личное оскорбление в свой адрес. Мне не было наплевать, что он обо мне думает. но почему? Этого я не могла объяснить даже самой себе. Речь не о деньгах. У меня есть правила, и я не стану с тобой заниматься, если ты не пообещаешь мне их выполнять. Внимательно слушаю. Как только Тимур понял, что я не собираюсь выпрашивать себе гонорар пожирнее, он тут же расслабился и насмешливо ухмыльнулся. Мол, и что за список требований решила выставить эта пигалица? Это взбесило меня еще больше, но я сдержалась. Снова потому что мои правила распространялись не только на клиентов, но и на меня саму в первую очередь. Никаких упреков, оскорблений, обвинений. Начала перечислять я. Намекнешь, что я тут тебя соблазнить пытаюсь, и я тут же уеду. А ты точно не будешь пытаться? Ну все, это было уже чересчур. Я вскочила из-за стола и рванула на выход, но Тимур перехватил меня за руку и сжал запястье. Прости. Серьезно сказал он. Это был последний раз. Честно. Просто, чтобы ты понимал? Я склонилась над ним и вложила в каждое слово все, что накопилось у меня внутри за эти годы. И я не хочу спать с тобой. И никогда не хотела. Ни ради денег, не ради твоей былой славы, не ради папы римского. Не хочу от слова совсем. И даже если бы сейчас по радио объявили, что вчерашняя метель уничтожила все население планеты, и нам как единственным выжившим надо срочно размножаться, даже тогда я бы не стала с тобой спать. Лучше умереть, чем иметь с тобой что-то общее. И тем более детей. Я доходчиво объясняю». «Более чем». Отозвался он холодно и отпустил мою руку. Странно, но на мгновение мне показалось, что его задела моя отповедь. Хотя с чего бы, он ведь и сам вчера красноречиво дал понять, что презирает меня и считает продажной тварью. Тогда перейдем ко второму пункту. Ты должен меня слушаться. «Да, госпожа». И снова этот мерзкий сарказм. «Я не шучу, Тимур. Если хочешь забыть про трость, выполняй мои указания. Делай то, что я буду тебе говорить». Даже если будет больно или себе захочется прекратить занятия. Что, даже никаких стоп-слов? Господи, когда же я так нагрешила, чтобы ты послал мне самые отвратительные из своих созданий? И пункт 3 Я демонстративно проигнорировала его пошлые шуточки, хотя меня так и подмывало ответить прокнут кнут, электрошокер и ошейник с шипами. Ты обеспечишь мне отдельное спальное место. Любое. Только подальше от тебя.